Глава 23. Аня. «Паш, ты пойдёшь со мной гулять?» Заглядываю в комнату мальчишки, приветливо улыбаюсь. Он неохотно снимает наушники, смотрит на меня глазами Никиты и задумывается. У него сейчас каникулы, мы проводим время вдвоём, каждый в своей комнате. Сегодня я решила вытащить мальчика на улицу, прогуляться, зайти в магазин, выбрать вместе что-то вкусное к чаю. Я стараюсь с ним подружиться». Никита в последнее время чересчур загружен на работе. Уходит рано, приходит поздно. Времени с нами проводит немного. «Можно. Я бы хотел шоколадку». Смотрит на меня выжидающе, ждёт реакции. «Отлично. Можно купить ещё пирожных. Я тогда сейчас переоденусь, и ты одевайся». «Хорошо», — Паша согласно кивает головой, а я радостно несусь в спальню. «Поход в магазин — мелочь, но вот поход в магазин вдвоём с Пашей — это ещё одна маленькая победа в мою копилочку». Глядишь, когда Никита уедет в командировку, не потребуется переезжать к Полине Сергеевне. Я готов. Паша появляется из своей комнаты. Одеваемся, выходим мы из квартиры. У меня нет никакого маршрута, но в магазин пойдём не в самый ближайший. Идём рядом друг с другом, молчим. О школе разговаривать в каникулы как-то не очень. А его маме тоже лучше не надо. Ты в Деда Мороза веришь? Смотрю на мокрый снег под ногами. Зимы в этом году можно не ждать. Снег, если и выпадает, то почти сразу тает. «Я похож на маленького. Деда Мороза не существует». «Почему ты так решил?» «В прошлом году я просил у него щенка, а он мне подарил планшет». «Отличная вещь». «Но ведь я просил щенка, потом мама сказала, что дядя Артур не желает видеть в доме животных, поэтому Дед Мороз принёс то, что я хотел раньше». «Ты же хотел планшет? Альтернатива?» «Тогда я понял, что Деда Мороза не существует. Откуда ему было известно о планшете, если в письме я просил щенка?» «Устремляет на меня чистый детский взгляд». Язык не поворачивается ему соврать, но хочется убедить его, что чудеса в этой жизни бывают. Я бы могла ему рассказать свою историю, только вот она явно не для детских ушей. «Чудеса? Дед Мороз всегда знает, что ты хочешь. Если вдруг твоё желание ему не под силу, ему его помощница сообщает, что ещё ты хотел, кроме щенка. Снегурочка, что ли? Она самая. У неё есть одна удивительная способность — читать мысли детей, точнее знать их желания». «Думаю, тебе стоит написать Деду Морозу письмо и попросить то, что очень хочешь, больше всего. Он сможет мне вернуть здоровую маму?» «Вот тут я теряюсь и отвожу глаза в сторону. Не знаю, как проходит лечение Марины, Никита на эту тему со мной не разговаривает. Я думаю, что тебе стоит попросить у него в этом году что-то материальное. Всё же это должен быть подарок, а мама твоя обязательно выздоровеет, и ты к ней вернёшься». «Правда?» В коре глазах столько надежды, что мне становится неловко. Никита не вернёт Марине сына. Он как-то обмолвился, что теперь нужно думать, как быть дальше, когда бывшая жена вернётся. Она ведь не всегда будет находиться в критическом состоянии. На моё робкое замечание, что ребёнок должен быть с матерью, Никита отреагировал всего лишь выразительным взглядом. Почувствовала я себя тогда дурочкой. До Нового года время есть. Ты можешь уже сейчас написать письмо. Я подумаю. Зайдём в магазин, купим что-то вкусное к чаю. Указываю глазами на супермаркет. Паша улыбается, бежит вперёд. Нужно поговорить с Никитой по поводу подарка сыну на Новый год. «Что? Собака?» Никита, скомкав в полотенце, кидает его на стул. «Да, собака. Он просил её на прошлый Новый год. А у Артура, видимо, аллергия». «Я против собаки. И кошки тоже. Как ты себе это представляешь? А вдруг у ребёнка будет аллергия? Куда ты денешь животное?» «Я думаю, что всё будет хорошо. Дети должны жить среди животных». «У меня дома была кошка, я её очень любила. а Вот у тебя кто был в детстве?» «У меня никого не было, и моё последнее слово — нет». «Но...» — Никита грозно бросает на меня взгляд, проглатывая очередной аргумент. «Спорить сейчас бесполезно, но я не оставляю надежду переубедить мужа». Паша спросил, сможет ли Дед Мороз вернуть ему здоровую маму. Он скучает по ней. «Я тоже безумно скучаю по ней, но, Аня, расклад таков, что Марине нельзя доверить котёнка, не то что ребёнка». Смотрю на то, как Никита ложится на кровать, а мозг выделяет главное. Он скучает по бывшей жене. Значит, любит её. Эта мысль неприятна, она режет по-живому, неглубоко, но очень больно. «Ань, всё в порядке?» Поспешно выдавливаю из себя улыбку, забираюсь под одеяло. «Всё хорошо. Да, ты прав, пока Марина не в состоянии отвечать за своё поведение. Ей нельзя быть с Пашей. Но всё-таки я считаю, что ребёнок должен быть с мамой». Я тоже считаю, но бывает, обстоятельства складываются не так, как надо. У меня никогда не возникало мысли отобрать сына у Марины. Марина, может, не идеальной была женой, но мать она хорошая. Протягивает руку, проводит пальцем по щеке. Я прикрываю глаза. В груди возникает уже привычное тепло от его прикосновений. Очерчивает губы, линию подбородка. Медленно рука спускается вниз. Задерживаю дыхание, осторожно ложусь на спину. Сквозь ресницы наблюдаю за Никитой. Последнее время ловлю его на том, что он старается как можно реже прикасаться к моему животу. Если бы его ладонь хоть раз лежала неподвижно несколько минут, он обязательно ощутил бы и пиночки ребёнка. Их уже невозможно не почувствовать. а Вот опять рука замирает. В этот раз я кладу свою руку на его руку, не спеша двигаю к животу. Его пальцы подрагивают, а на лицо набегает тень. Никита напрягается, как только малыш пнул его ладонь. Он шевелится. В глазах удивления, в уголках губ прячется улыбка. «Ты же уже отец, чего удивляешься?» «Когда Марина была беременна, я очень многое пропустил. Тебе не больно?» «Нет, так забавно наблюдать, когда живот ходит ходуном. Я прикусываю губу», — Никита задирает на мне футболку, пристально смотрит на живот. Куда бы он ни приложил руку, малыш сразу же откликается на это прикосновение. Внезапно он нагибается и прижимается губами чуть выше пупка. Я чувствую, как кроха замирает, Осторожно скребётся изнутри в том самом месте, где сейчас губы Никиты. Робко кладу свои руки на голову мужа, зарываясь пальцами в его волосы. Это очень важный момент для нас двоих. Интимный, трепетный. «Я хочу, чтобы это была девочка», — шепчет, поднимая на меня глаза, «чтобы была такая же красивая, как мама. А если будет мальчик?» «Воспитаю его настоящим мужчиной».